Пока Шевцов медленно приходил с себя, после выпавших на его долю потрясений, Броган занялся анализом атмосферы. Взяв пробу воздуха, он взглянул на данные, появившиеся в оперативном окне информационной системы, и понял, что последняя надежда умерла, не успев родиться. Кислорода в составе атмосферы было ровно столько, чтобы задохнуться, как только откроешь гермошлем. Броган скрипнул зубами, из-под лоби взглянув на ближайшие деревья. «Нужно сделать анализ древесины», – подумал он. «Должны же тут протекать элементарные процессы фотосинтеза». Оглянувшись, он посмотрел на Шевцова. Похоже, стимулятор уже начал действовать. Перехватив его взгляд, семён внезапно вновь помрачнел. «Зря ты привел меня в чувство», – с нескрываемой досадой глухо произнес он. «Я ведь понимаю, мы оба погибнем. Выхода нет». «Нас спасут», – по инерции солгал десантник. Ты можешь связано рассказать, что произошло после старта? «Могу», – после непродолжительного молчания произнес Шевцов. «Эту планету выбрал сам Кондор», – начал рассказывать он. «Я до последнего момента оставался лишь наблюдателем». Автоматика приняла мощный сигнал, исходивший из данной системы. Он не нес никакой информации, а просто появлялся и исчезал через равные промежутки времени. Учитывая, что на орбите звезды появилась лишняя планета, Все действия блока поисковых систем абсолютно оправданы. Для корабля класса «Кондор» возмущение фотосферы звезды не являются серьезной помехой. Поэтому я не брал под сомнение действия блока оптимального выбора. Наоборот, мне казалось, что АРК должен продемонстрировать свои лучшие качества при первом испытательном полете, обнаружив нечто феноменальное. Почему-то не отправил подробного отчета о предполагаемом прыжке. Хотел удивить всех. Шевцов молча проглотил упрек, лишь безнадежно махнув рукой. «Достигнув планеты, корабль начал круговой облет», – продолжил он. «Зонды зафиксировали океан, лес и безжизненную равнину, занимающую порядка 50% поверхности планеты. Источник сигналов пропал, они прекратились так же внезапно, как и были обнаружены. Кибернетическая система Кондора приняла решение совершить посадку на побережье». АРК начал предварительный маневр для входа в атмосферу. И... семён запнулся, подбирая нужное слово. В общем, тут появились эти шары. Я мысленно назвал их плазмоидами. Поверь, Дэйв, это было ужасно. Они пробивали обшивку кондора насквозь, словно бумагу или фольгу. Последнее, что я помню, это удаляющиеся обломки корабля, между которыми резвились эти бестии. Один из плазмоидов погнался за мной, но его поглотил океан. А мой ложемент, израсходовав все топливо аварийных двигателей, разбился о скалы неподалеку отсюда. Броган мысленно содрогнулся, представив мощный разведывательный корабль, расчлененный на высоте в тысячу километров. Впечатляюще. И слишком фантастично. Сигнал. Плазмоиды. Не слишком ли? Я не вру, произнес Шевцов, словно угадав направление его мыслей. «Кондор оставил на орбите радиомаяк?» – уточнил Броган. «Да», – кивнул семён «Я его там не нашел». «Не знаю, ты можешь думать все, что угодно, но не забывай, что сделал океан с твоим кораблем». «Ну хорошо, успокойся», – примирительно произнес Дэйв. «Ты спал?» «Спал?» – семён криво усмехнулся. «Ты издеваешься, Броган, как я мог спать?» «Не психуй. Я хотел сказать, что теперь ты можешь отдохнуть». «На стимуляторах долго не протянешь. Тебе необходимо элементарно выспаться. Видишь пещеру?» Он указал на черный провал у основания гряды. «Я завалю вход камнями и поставлю сигнализатор». «А ты?» – спросил семён «Я пока подумаю, как нам выбраться отсюда», – ответил Дэйв. «Схожу на побережье к месту крушения Телура. Может, найду что-нибудь полезное среди обломков». Через полчаса дэв закончил сооружение убежища и, убедившись, что семён уснул, пошел назад к лесу. Наконец-то он мог дать волю чувствам. Положение оказалось абсолютно безнадежным. Сотая доля процента, отведенное под везение, в расчет не принималась. Атмосфера планеты непригодна для дыхания. А значит, в их распоряжении оставался только автономный запас скафандров, которые были оснащены компактными преобразователями, заряженными твердыми таблетками. 15 у него и 10 у Семёна. Ровно на неделю, подсчитал он, если разделить на двоих. За это время их не найдут. Накопители станции ГЧ разряжены. Им понадобится не менее трёх недель, чтобы восстановить функциональность пробойников метрики. Как выжить в течение этого срока? Он ступил под тень первых деревьев и достал импульсный пистолет. Единственное оружие, которое оставалось при нём. Осторожность не помешает. Если океан продемонстрировал рефлекторную агрессивность, что ожидать от обитателей леса? Мысли Брогана, пробежав по кругу проблем, вновь вернулись к вопросу выживания. Он не хотел даже думать о том, что ему предстоит тихо и беспомощно загнуться от удушья. Такая перспектива вызывала у Деева отчаянное сопротивление. Нет. Он будет бороться до последней секунды, до последнего глотка воздуха в преобразователе.